27 строк от автора Эта книга — не мемуары, не воспоминания, а некий сборник, каталог, заселенный персонажами и реальными, и вымышленными. В жизни я встречался и с теми, и с другими. Кого-то любил, кого-то недолюбливал. И не все они знамениты. Федерико Филлини знают, если не все, то многие. Но знает ли кто Баграта Хачатуряна? Не композитора, а парикмахера-зятя Сергея Параджанова. Вряд ли. Он тоже, как и Филлини, попал в составленный мною каталог знаменитостей. Его маленькая парикмахерская находилась под мраморной лестницей редакции республиканской газеты «Коммунист» что на проспекте Руставели. Я знаю большую тайну маленького прикмахера. Позже расскажу. Думаю, вам будет интересно. Присутствуют в каталоге и знаменитые художники. Анатолий Зверев, Рустам Хамдамов. Никопиросмани. С ним я, конечно же, не встречался, так как мы жили в разных эпохах. А жаль. Есть поэт чьи стихи ранние я очень люблю, это Владимир Маяковский. С ним я тоже не встречался, но очень необычным образом соприкасался, хорошо зная Лизу Крыжовникову, официантку ресторана «Арагви», что на пересечении Столешникового переулка и улицы Тверской. Знаменитейший московский ресторан 50-х-80-х годов.